Глава двадцать восьмая В утесе, нависшем над ними, была угроза. Он напоминал о том, что в любую минуту форты могут снова открыть по ним огонь. Или со стороны лагеря вдруг начнет стрелять уцелевшая охрана. Ни один низ, стоя дело, с опаской поглядывал наверх. Стоун и Энгесберг тоже все время вертели головой, покуда шло распределение, кому в какую лодку садиться. «Скажи, австралос, пусть садятся ко мне!» услыхал низ голос Михали. Все стояли толпой вокруг пяти лодок. Литтосийцев распределили просто по числу, без разбора. Одна лодка отошла, уже взяв семерых. От перегрузки она очень глубоко сидела в воде, почти до самого планшира. Она тяжело подпрыгивала, стараясь встать наперерез волнам, но волны всякий раз поворачивали ее боком, и в конце концов она возвратилась на берег. Теперь в нее садились снова, чтобы сделать еще попытку. Хаджи Михали вдруг побежал назад к проволочному заграждению. Низ окликнул его и спросил, что случилось. — Миномет, — сказал Хаджи Михали, — мы про него забыли. Он добежал до того места, где Стоун бросил миномет, и, ухватившись за ствол, поволок его по песку. Берг, увидев это, спросил Ниса, зачем это он ему понадобился? — Хочет взять с собой, — сказал Нис. — Он потопит лодку. Скажите, что нельзя этого делать? — Лодка его, и миномет тоже его. — А головы наши, — Берг ощерился совсем по-старому. Австралоз говорит, чтобы ты не брал миномет в лодку, сказал низ Хаджи Михали. Как, почему? Ведь они видели, какое это замечательное оружие. Они видели сами. Да, но они боятся, как бы лодка из-за него не потонула. Ничего, сказал Хаджи Михали, он будет вместо балласта. Такое хорошее оружие жалко бросать. И мины тоже захвати. Солотерна и пистолет-пулемет. Хаджи Михали еще раньше уложил в лодку. «Мин больше не осталось», — сказал Нис. Он говорил наугад, потому что миномет перестал стрелять, когда он лежал без сознания. «Все равно миномет еще пригодится», — Хаджи Михали старался приподнять его, чтобы уложить в лодку. Стоун покорно помог Хаджи Михали погрузить миномет в последнюю, самую маленькую лодку. Хаджимих Хали широко улыбнулся Стоуну и ухватил его за могучее плечо. «Ну, давайте, давайте!» — торопил Берг. Низ тоже чувствовал, что надо спешить. Вместе с двумя освобожденными литосийцами он принялся сталкивать лодку к воде. Они стащили ее с песчаного наноса и втолкнули в полосу прибоя. Когда лодка закачалась на воде, Низ ухватился за борт и влез в нее. Он распустил клевера, закрепил шкоты, совсем свободно так, что ветер мог трепать их. Он стоял, держась за мачту, а остальные вели лодку по воде к свободному проходу между рифами. Другие литосийцы и ловцы губок тоже спускали свои лодки на воду. Две лодки уже шли под всеми парусами наперерез волнам, то высоко взлетая, то круто ныряя вниз. Путники Ниса сели в лодку. Садились они неловко и чуть не перевернули ее. Волной их прибило почти вплотную к другой лодке, которая беспомощно барахталась рядом и никак не могла отойти от берега. Дождь утих и теперь только слегка моросила. Стоун влез последним. Он пробрался на нос, и тогда Хаджи Михали направил нос против волны и сам вскочил в лодку. Как только Хаджи Михали уселся за руль, низ выдвинул киль примерно до половины. Потом он туго натянул клевер шкоты, и клевера тотчас же надулись ветром. Никаких слов не было сказано. Все разумелось само собой. Ветер вздул клевера, и лодку понесло вперед. От того, что стоун сидел на баке, маленькая лодка. Глубоко зарывалась носом. Волны стали заливать лодку спереди, и Низ закричал Стоуну, чтобы он перешел на корму. Хаджи Михали правил прямо в море, и клевера сильно отдувала вперед. Низ выдвинул киль до отказа и стал поднимать грот. В лодке было полно воды. Литтосийцы вычерпывали ее горстями. Лодка была так перегружена... что почти не кренилось под ветром. Когда грот был поставлен, началось затейливое кружение между рифов. Наконец лодка очутилась у края первой подводной гряды. Низ невольно оглядывался по сторонам, не видно ли каких-нибудь следов сарандаки или шотландского капрала, хотя он отчетливо понимал, что они погибли. Джин наверняка погиб. Рифы Ниса не беспокоили. Хаджи Михали, как и он сам, сумел найти дорогу сюда. Найдет и дорогу обратно. Две лодки шли впереди, лавируя между рифами, вытянутыми в два длинных ряда. Остальные следовали сзади, но уже на значительном расстоянии от берега. Дело было сделано. Низ посмотрел на Берка, который сидел рядом с Хаджи Михали. Редкие пряди волос распластались по его черепу точно цветочные лепестки. Вода стекала по лбу, по щекам, вдоль крыльев круглого носа и вокруг плотно сжатых губ. Рубашка Хаки, намокшая до черноты, местами прилипла к телу. Глаза, как и у других, покраснели от соли. Щеки тоже покраснели. и лицо стало такое, каким оно, вероятно, было шесть или семь лет назад. И Стоун с рыжими волосами, рыжей порослью бороды, лицо красное всегда, не от соли только, открытое лицо, на котором пролегли суровые складки от холода и от всего, что было. Великан с ясной душой. Но что-то еще прибавилось к этой ясности теперь после «Хавру спати»? Великан, умевший приходить в бешенство, когда в него стреляли или чем-нибудь мешали ему. А те, в свою очередь, видели перед собой Ниса, маленького черноволосого грека с расширенными зрачками. Нис, который врезался на плоскодонке в песчаный берег, потому что нужно было уничтожить береговые форты. А для этого доставить миномет в такое место, откуда он мог бы стрелять. Он сам пришел к решению и сам сумел его осуществить. Низ, чьи белые руки держали грота шкот, а глаза медленно переходили с одного на другого. Лицо у него было очень белое и казалось еще белее в черной кайме бороды. Взгляд словно жег что-то, сосредоточенный и напористый. Та сила в нем, которая заставила их пойти и взяться, И сделать, которая вела их за собой, а ему помогала без боязни стоять под пулями. Да, та внутренняя сила, которая делала его таким напористым и неуемным. И дальше эти, с лицами мертвецов, освобожденные ими, сумрачные, видевшие смерть люди. И Хаджи Михали, этот человек, который верховодил всем, Верховодил мягко и без усилия. Это была его затея, отчаянная и продуманная только наполовину и только наполовину удавшаяся. Его затея, хаджи-михали. Все они помогали осуществлению ее. Но то, что сделало это возможным, жило в ясном, немигающем взгляде хаджи-михали. А Хаджи Михали в это время думал только о Сарандаке. Для него Хаврос, Пати, Сарандаки, Гавдос — все это было одно. Все это нагнеталось в нем против метоксистов, которые притесняли их и эксплуатировали, и сажали в лагеря, и поэтому должно было случиться то, что случилось. Умом или чувством он пришел к этому убеждению. Но оно было в нем сейчас сильнее, чем когда-либо. Метаксисты. Они виноваты во всем. Они и их старшие братья железноголовые. А Берг вдруг вспомнил о третьем миномете. — Куда же все-таки девались те? — спросил он. — С пяти сантиметровкой? Гоняют где-нибудь по морю, — сказал Низ. «А не все ли равно теперь?» — устало сказал Стоун. И они вышли в открытое море. Хаджи Михали правил рулем, упираясь ногами в восьми и одна десятая сантиметровый миномет. Никто, кроме железноголовых, не вспоминал никогда про эту десятую долю. Назад Хаджи Михали не оглянулся ни разу. И никто не оглянулся. Дело было сделано. И низ думал, а что если железноголовые уже добрались до Литтеса?